Глава 7. Я зябко повел плечами. Снега еще не было, но в ветерке уже явственно ощущалось дыхание стужи. День выдался прохладным, и особенно это чувствовалось здесь, на Смоленском грузовом, где на просторных перронах, подходящих для выгрузки тяжелой техники, ветер гулял безо всяких помех. К счастью, ждать оставалось совсем недолго. Вдали уже показался паровоз, тащивший головной эшелон дружины. Формально я был совершенно не обязан встречать и вполне мог бы принять доклад командира дружины в своем кабинете. Но я давно усвоил простую истину. Если ты относишься к своим людям формально, то не удивляйся, если они и служить станут тоже формально. Да по опускаться, конечно, ни в коем случае нельзя. Но всегда полезно проявить внимание и показать, что они тебе не безразличны. Тем временем натужно свистящий турбиной паровоз подтянул наконец вагоны к погрузочным платформам и лязгнув с цепками, состав остановился. Штабной вагон оказался немного дальше, я помахал рукой спрыгнувшему с подножки лозовичу Станислав, видимо, увидел из окна мой лимузин и с выходом из вагона тянуть не стал. Он огляделся по сторонам и быстрым шагом двинулся ко мне, а я неторопливо пошел ему навстречу. «Здравствуйте, господин», — Станислав козырнул мне, широко улыбаясь. «Приказ успешно выполнен, дружина возвращается в пункт постоянной дислокации». «Рад тебя видеть», — я улыбнулся в ответ. «Мы тут здорово волновались за вас. когда ехали «Хорошо доехали, без происшествий. Поляки нас пропустили без задержек. Похоже, решили, что раз уж сам герцог Баварский не стал с нами связываться, то им не стоит пытаться». «Как настроение у людей?» «Прекрасное. Какое же еще? Ни разу выстрелить не пришлось, и при этом хорошие боевые получат. Отлично отдохнули, в общем». Кроме разве что инженерных подразделений, вот те днем и ночью трудились. Когда мы позиции людям архиепископ сдавали, те только глаза пучили, глядя на нашу систему дотов. Они ожидали простые окопы увидеть, а мы там целый укрепрайон возвели. Кстати, нельзя ли им дополнительную премию выписать? Парни действительно заслужили, поработали на совесть. Выпишем, раз заслужили, согласился я. Архиепископ расплатился щедро. Все-таки расплатился, с облегчением сказал Станислав. Я боялся, что с этим проблемы будут, очень уж его представитель морду кривил. Я даже не понял, чем он недоволен. В этом ни при чем, успокоил его я. Все дело в политике. Трир остался целым, но архиепископ в результате все равно оказался проигравшим. Вот и нет ему повода для радости. Но формально мы Трир спасли, так что ему жадничать с оплатой было бы совсем неприлично. А поскольку он платит не свои деньги, то зажимать оплату смысла и нет. С чужими деньгами легко и приятно быть щедрым. «Он не свои деньги заплатил?» – удивился Лазович. «Это деньги из фонда магистрата», – пояснил я. Архиепископ надеялся этот фонд себе подгрести, но не вышло. Так что он своей щедростью и публике продемонстрировал, что считает себя победителем, и магистрату пакость сделал. «Мне это не понять, наверное», – покрутил он головой. «Вот и не надо понимать. Никакой радости это тебе не добавит, поверь. Я бы тоже лучше не понимал, но приходится. Ладно, Христос с ним, с архиепископом, рассчитался хорошо». «С местными вас проблем не было?» «Совершенно никаких. Они там здорово боялись баварцев, так что мы для них были спасителями. Относились к нам как к родным. Трое наших парней оттуда он привезли, а одна девчонка даже мужа». «Ну надо же!» — поразился я. «А кто мужа привез?» «Да вы ее вряд ли знаете. Связистка из группы воздушной разведки. Она сама немка, кстати, вот и нашла там себе Ганса по душе». «Получается, не полная тебе информация, Станислав», задумчиво сказал я. Две мужи привезли, а не одна. — А кто еще? — изумился Станислав. — Лада Дорохова, — ответил я, с интересом наблюдая, как глаза у него лезут на лоб. — Она же в плену была, когда успела. — Вот в плену и успела. Завтра имперский паладин Клаус фон Аббенсберг станет гербовым дворянином Новгорода и принесет в вассальную присягу семейству Орди, а послезавтра Лада выйдет за него замуж и станет аристократкой Ладой фон Аббенсберг. Станислав в ошеломлении покрутил головой. «Ну, Дорохова. Нет, ну как-то у нее вышло. Знаете, а я ведь всегда говорил моему штаба что Лада далеко пойдет, если ее не успеют раньше прибить». «Получается, что вы не успели», — заметил я. «Выходит, так», — согласился он. «Быстро она это провернула. И что с ней теперь делать?» «Сам над этим голову ломаю, Станислав», — с досадой сказал я. «Аристократке служить простой боевичкой вроде как и не положено, но куда ее деть? Да она и сама вряд ли захочет из боевиков уходить, ей же развиваться надо» так что ни до чего не додумался. Ладно, как выйдет замуж, соберемся с ней и с Клаусом, будем вместе решать, как дальше жить. Я придержал Ленку, когда она уже собралась было вылезти из машины. «Лен, я тебя очень прошу, будь с ней поосторожнее», немного нервно сказал я. Наверняка ее не так просто опасной называют, так что будь повежливой, пожалуйста, и обращайся к ней на «ты», она почему-то не любит обращения на «вы». Она, вроде же, совсем, вот потому и не любит. В те времена люди друг другу проще обращались. Беззаботным тоном объяснила Ленка, от чего я только больше встревожился. Все нормально будет, Кенни. И кончай нервничать. Она это обязательно почувствует, и ничего хорошего в результате не выйдет. Все, я уже успокоился, мрачно ответил я. Пойдем. Она, конечно же, была права. Не то время и место, чтобы проявлять неуверенность. Я собрался, приглушил эмоции и решительным шагом двинулся к дому Томилы. Как и тогда, декоративные фигурки в палисаднике сразу же на нас уставились. Мы остановились перед калиткой, я уверенным тоном произнес. «Томила, это Кеннер Орди, я с женой к тебе». Налетел легкий порыв ветра, и калитка нехтя открылась. Мы прошли по мощенной дорожке к двери под пристальными взглядами собачек и кисок. «Забавные зверюшки», — заметила Ленка. «Они кусаются, наверное». Кусаются, скорее всего, согласился я. Трудно что-то еще придумать. Можно, конечно, придумать что-нибудь позабористее, какие-нибудь лучи из глаз, но это дурость полная, по-моему. Входная дверь дома медленно приоткрылась, приглашая войти, мы воспользовались приглашением. Как и тогда, хозяйка нашлась в гостиной, сидящая в том же кресле опять с каким-то вязанием. Здравствуй, Томила, поприветствовал я ее. Это почему еще дурость? Хмуро спросила она вместо приветствия, не обращая внимания на Ленку. «Наверняка не скажу, конечно, но, скорее всего, дурость», — ответил я, без приглашения, устраиваясь в кресле и кивая Ленки на соседние. «Выглядит эффектно, но реализовать наверняка сложнее, а по боевым качествам, скорее всего, уступает кусанию. Разве что для показухи сделать, воров пугать?» «Хм», — неопределенно буркнул Томила. «Но в самом деле, что-то вроде лучей сделала», — удивился я. «Но тебе виднее, может, я и не прав. Познакомься с моей женой, ее Леной зовут. Лена, а это Томила Лапа, я тебе про нее рассказывал». «Что он тебе про меня рассказывал?» Томила недружелюбно посмотрела на Ленку. «Что ты когда-то драга не наваляла и вообще опасная?» — легко ответила та. «И что, правда наваляла?» «А что, есть сомнения?» — нахмурилась Томила. Я волевым усилием подавил панику и придал эмоциям оттенок дружелюбного любопытства. «Не то, чтобы есть сомнения», — обстоятельно ответила Ленка. «Но с Ганой справиться с него всякого выйдет. Просто интересно, как у тебя получилось». «Хочешь проверить?» Обманчиво, ласково предложила Томила. «Ну не здесь же?» — не повелась на предложение Ленка. «Да и вообще некрасиво знакомство с дракой начинать, как пьяные грузчики. Приезжай к нам в дружину, там и место достаточно, и вообще все для этого приспособлено». «Думаешь, сможешь со мной справиться?» — прищурилась та. «Вряд ли получится», — честно ответила Ленка. «Ганна, пожалуй, посильнее меня будет, но все равно интересно посмотреть, что ты умеешь». Настроение у Томила явно поменялось. Легкая враждебность, присутствовавшая вначале, испарилась без следа. Она с интересом посмотрела на Ленку. «Ну, надо же!» — сказала она с легкой иронией. «Оказывается, сейчас встречаются девки с характером. Значит, все-таки не веришь, что я с этой твоей драганой справилась?» «Да не, так-то верю», — немного смутилась Ленка. но очень уж хорошо ты безобидный прикидываешься. Вот смотришь на тебя не понимаешь, как эта бабушка с вязанием сумела гану отпинать». «С каким еще вязанием?» — не поняла Томила который у тебя на коленях лежит. «Ты это видишь?» – поразилась лапа. «А не должна?» – в ответ удивилась Ленка. «А ты тоже видишь?» – обратилась ко мне Томила. «Не очень хорошо», – признался я. «Вижу какой-то комок ниток, но если начинаю всматриваться, то он начинает как бы расплываться, и взгляд с него постоянно соскальзывает». «Вы что, на полночь ходили?» Она пытливо посмотрела на нас, переводя взгляд с меня на Ленку. «Куда?» – не понял я. — Ну, в северные земли. — Нет, мы там не были никогда. Правда, летом нас хотят туда на практику отвезти. — На практику! — саркастически фыркнул Томила. «Ну — Ну-ну, попрактикуйтесь. А вот это вы видите? Она швырнула на журнальный столик между нами прозрачный камешек, который приземлился с мягким звуком, как будто сделанный из резины. Камешек выглядел очень знакомо. — Сутурат, — уверенно ответил я. — Очень редкий. — Очень редкий. У нас есть несколько таких, но это, пожалуй, даже чуть прозрачнее наших. «Он, на самом деле, совсем непрозрачный задумчиво сказал Томила. «Но удивительно, что вы вообще можете его видеть. Как-нибудь расскажешь мне, где вы научились так смотреть?» «Могу и рассказать», — согласился я. «А ты мне взамен расскажешь про Север». «А с чего ты взял, что я могу что-то рассказать про Север?» «Ну, ты же там с повольниками была». «А откуда ты знаешь, что я в поволе ходила?» Она резко напряглась. «Как-то очень уж я топорно действую», — поразился себе я. «И ведь в самом деле, обычно я таким прямолинейным не бываю, откровенность более или менее дозирую. Не должен я был так непозволительно расслабиться. Не тот здесь собеседник и не та обстановка. Может, что-то здесь на меня незаметно воздействует? В любом случае, назад уже не повернуть, придется отвечать». Когда ты так неуважительно с Драганой обошлась, круг силы начал про тебя собирать информацию и кое-что все-таки раскопал. И что же он раскопал? Она требовательно уставилась на меня. Ну, я заколебался. Говори, резко потребовал Томила. Ну, в общем, что ты была возлюбленной старшо в Атаге, а когда он погиб, то сама начала в Атагу водить. Вот и все, что я знаю. Возлюбленный, с отвращением повторила она. Сочинили какую-то слащавую историю, прям плюнуть хочется. «Не так все было», — предположил я. «По форме вроде так», — признала она. «Но не было у нас особой любви. Так дружились. А потом, когда его высосали, я даже обрадовался, хоть и нехорошо так говорить. Дрянь был человек. Поначалу казался кем-то вроде героя из былина, а потом я разглядела, чего он стоит». «Но тебя в Ватага потом старшей признала?» — утвердительно спросил я, отметив для себя интересный момент насчет «высосали». «Признал, в Ватага, как же!» — усмехнулась она. С троими в круге дралась до смерти, одного втихую зарезала, а еще двоих потом незаметно отравила. Остальные признали, в конце концов. Ну как признали? Бурчали, слушались. Потом, когда все померли, я даже вздохнул с облегчением. Очень уж это все давило. «Зачем тебе это вообще было нужно?» — не удержался я от вопроса. «Ты так сильно хотела в атагу водить?» «Одна бы я из тех мест не вышло с легкой печалью ответила она. А если бы просто с ватагой осталось, то меня бы сразу в ватажные шлюхи определили, это в лучшем случае. Там все уже без меня решено было, так что вариантов у меня и не было. Ну, так со всеми историями бывают. Рассказывают покрасивее, а правда мало кого интересует. Вот пусть дальше не интересует, — жестко сказал Томила, посмотрев мне в глаза. — Все, что ты нам сказала или скажешь, дальше нас не уйдет, — с достоинством ответил я, выдержав ее взгляд. Если я что-то из этого захочу кому-то другому рассказать, сначала у тебя разрешение спрошу». «Ладно, поверь тебе», — согласился она, отводя глаза. «Так ты расскажешь нам про Север?» — напомнил я. «Нет, не расскажу», — она покачала головой. «Может быть, когда-нибудь потом, если узнаю вас получше, если вообще захочу вас узнавать получше». «Договорились», — согласно кивнул я. «Ну и мы про Сатурат тебе позже расскажем, если узнаем тебя получше». «Договорились», — ухмыльнулась она. Пока мы с Лапой мерились взглядами и историями, Ленка наконец заметила оружие на стене и во все глаза его теперь рассматривала. Не удивлюсь, если она вообще не слышала, о чем мы разговаривали. «Странное оружие», — заметила она. «Тамила, ты в поволе с этим ходила?» «Любишь железо?» — вместо ответа спросила та. «Люблю», — призналась Ленка, — «но такого никогда не видела». «И вряд ли увидишь», — усмехнулась Тамила. Это не отсюда железо. Хотя кто тебя знает, может быть, ты как раз и увидишь. А в Паволе я с обычной рогатиной ходила. Нет ее здесь, потеряла я свою Марусю». «Здесь еще на лезвие рука выбитая», — заметила Ленка, пристально рассматривая меч с лезвием причудливой формы. «Выглядит очень необычно». «Рука духа», — ответила Томила, внимательно на нее глядя. «Только не вздумай прикасаться, духу это может не понравиться». «В чужом оружии без разрешения хозяина не притрагиваюсь», — оскорбленно ответила Ленка. В эмоциях лапы ясно различалось одобрение. Ленка ей явно понравилась. Увидела в ней родственную душу. Похоже на то. «Ладно, Лена, и впрямь заеду к тебе как-нибудь», — с улыбкой сказала она уже совсем дружелюбным тоном. «Посмотрим, действительно ты такая боевая или просто прикидываешься. Но смотри, сама предложила подраться, так что не плачь потом». «Приезжай, — томила». — кивнула Ленка. — Плакать не буду. Тем временем я встал и тоже подошел к стене. На лезвие меча действительно присутствовал отпечаток ладони, причем выглядел он так, будто находился в глубине лезвия. — А что значит рука духа, Томила? — спросила Ленка, разглядывая отпечаток. — Дух-покровитель через такой отпечаток может направлять оружие, — объяснила она. — Очень помогает в бою. Обычный человек не может противостоять оружию духу, будь он хоть каким мастером меча. «На многие духи служат, — Томила, — с ясно выраженным сомнением сказала Ленка. Был даже очень старый дух, который еще вместе с галлами против легионов Цезаря воевал. Но никто из них оружие не направляет, да вообще толку от этих духов не так уж много. Но насчет «не так уж много» толку я бы поспорил, как шпионом духом цены нет. На территории поместья от них ничего спрятать невозможно, так что мы знаем абсолютно все, что там происходит. «Духи разные бывают, — Лена, — мягко сказала Томила. Те, про кого ты говоришь, это просто мелкие паразиты. Даже когда они из себя изображают богов, они все равно остаются мелкими паразитами. Я говорю о настоящих духах, которые живут не здесь, и к нам только изредка заглядывают. Их иногда еще называют истинными богами, но в целом люди их мало интересуют. Вот такого можно уговорить быть покровителем, и он будет тебя направлять и защищать. И как можно получить духа покровителя? Сразу же заинтересовался я. Забудь об этом, усмехнулась она. «Такие, как ты, к духу покровителю не взывают. Ты для этого слишком продуманный. Вот жена твоя для такого дела достаточно сумасшедшая, но ты ее, наверное, от подобной глупости удержишь». «Это почему я сумасшедшая?» — обиделась Ленка. «Ну, может быть, и не сумасшедшая?» — не стала настаивать Томила. но достаточно отбитая на голову, чтобы рискнуть и воззвать. Лучше не делай этого, не советую, правда, не советую». «Ну, ты же, получается, рискнула воззвать, потому что дура была полная». — сердито сказала Томила, хотя я чувствовал, что сердится она скорее на себя. Я в тот момент вообще о последствиях не задумывался, да и не понимал толком, что там за последствия. Хотя, если посмотреть, у меня и выбора особенно не было, вряд ли я без этого смогла бы выжить. Но повезло, не умерла. И до сих пор пока везет. — А в чем риск? — спросил я. — Дух смотрит, как ты себя вел, и если не сочтёт достойным, то убивает. — Именно так, — кивнула Томила. — Только там все немного сложнее. Дух не воспринимает время, для него нет понятия сейчас и потом. Он видит все дерево жизни целиком и смотрит не только на прошлые поступки, но и на будущие тоже. Если в будущем есть сильная ветвь, где воззвавший совершает какой-то недостойный поступок, дух его просто убивает. Причем ты даже не знаешь, какой поступок он может счесть недостойным. Например, ты покормишь кошку, которая потом съест птичку, которую этот дух по какой-то причине считает важной. Но ведь будущее не определено, заметил я. В любой момент что-то может измениться и нальется силой новая ветвь, а старая станет призрачной. И в новой ветви могут оказаться поступки, не устраивающие духа. Когда дух убивает. Потому я и говорю, что только дураки вверяют себя покровительству духа. Ты можешь в любой момент умереть неизвестно за какую вину. Но у меня тогда действительно выбора не было. Хотя иногда встречаются и полные идиоты, которые просят покровительство для всего рода. Ладно, что-то я слишком уж с вами разговаривался. что ты хотел-то? «Да с крокодилами этими дурацкими решить?» «Ах, да, крокодилы», — она тихонько засмеялась. «Шесть рыл тебе нужно, так?» «Все верно, шесть штук», — подтвердил я. «Три пары, если точнее». «Могу сделать. За каждую пять тысяч гривен мне заплатьшь и еще дашь материалы вот по этому списку». «Тридцать тысяч. Дороговато мне обходятся маркетинговые находки моих сотрудников», — недовольно подумал я, забирая со стола список. «Ну, что скажешь?» «Насчет денег согласен, а по списку надо сначала выяснить, что из этого реально получить и во сколько ты все обойдется. Как выясним так и ответ дам». «Ты со мной торговаться, что ли, решил?» — сморщила нос она. «Говори сейчас». «Тамила, ты сказок, что ли, перечитала?» — раздраженно спросил я, складывая лист со списком и засовывая его в карман. «Где Иван Дурак сразу на все соглашается и любые обещания раздает? Так это только в сказках так бывает». «В мое время сказки слушали, а не читали». — сварливо заметила она. — Ну, значит, переслушала. Не стал спорить я.